Лес зашумел. Прислушавшись, Люк-Лютер насторожился из-за изменения в атмосфере и с серьезным лицом начал осматривать окрестности. «Что-то приближается!» Услышав это, члены мечеть которые собирали травы, достали оружие и приготовились к бою. Айнс тоже вытащил свой гигантский меч. «Это мудрый король леса?» спросил Энфри, укладывая травы в сумку. Никто не ответил. Все молча всмотрелись в глубину леса. «Дело плохо!» Мрачно выкрикнул беззаботный Люклютер. «В нашу сторону несётся что-то большое. Не знаю, почему оно движется зигзагами, но судя по тому звуку, как оно топчет траву, оно скоро будет здесь. Но я не уверен, это мудрый король леса или нет. Отступаем. Опасно оставаться здесь». «Даже если это не король леса. Мы на его территории. Так что даже если это не он, вероятность того, что оно на нас нападёт, большая», — сказал Пётр и посмотрел в сторону Айнза. «Мамон, можешь прикрыть нас сзади, пока мы будем отступать?» «Конечно. Оставьте это мне. Об остальном я позабочусь». Члены мечети мы сказали ободрительные слова, отступая вместе с Энфри из леса. «Мамон, не переусердствуй!» Своим голосом Энфри показывал абсолютную уверенность в Айнзе. Его глаза, прикрытые челкой, полнились восхищением. Айнзу стало неловко, и он призвал их отступать быстрее. Увидев, что группа исчезла на той стороне леса, Айнз осознал, что самостоятельно из леса выбраться не сможет. Но он тут же вспомнил, что может попросить помощи у Ауры. Ну а что до текущей задачи? О нет, никто ведь не узнает, что это мудрый король леса. Даже если я хочу забрать его в Назарик, мне нужно получить доказательство, что это я его победил. Может отрезать одну из его лоб? Владыка Айнс. В той стороне, куда смотрел нарбирал, за деревьями показалась большая тень. Само существо Айнс не видел, поскольку оно было скрыто деревьями. Солнечный свет туда не доходил, потому он не мог подтвердить, что у него тело серебристо-белое. «Гость пришел?» «Наверное, я гость», – подумал о бесполезном Айнс, встав перед Нарбирал. Он не мог посмотреть на уровень, так что не был уверен в силе мудрого короля леса. Поэтому он, естественно, встал перед заклинательницей Нарбирал, которая не была искусна в ближнем бою, чтобы ее защитить. И как раз тогда Айнс ощутил поток воздуха и воспользовался гигантским мечом в качестве щита. Эхом разошелся звук соударения металла, и Айнц ощутил в руках сильное давление. Что-то большое на высокой скорости ударило по его гигантскому мечу. Он увидел, как за деревьями скользит длинный хвост чешуёй, как у змеи. Хвост ударял, словно хлыст. А судя по звуку и ощущению от удара, Хвост был будто из стали. Его длина в 20 метров беспокоила. Но как же этот зверь живет нормальной жизнью с таким хвостом? Айнзу не хватало особых навыков авангарда, он не мог придумать способа сражения на такой дистанции. Так что единственное, что ему оставалось, это сражаться мечом. Айнз вздохнул. У него не было легких, так что он просто сделал такое движение. Он опустил плечи и встал на позицию. Из леса послышался глубокий неспокойный голос. «Полностью заблокировать атаку этого короля. Впечатляюще. Встретить такого противника для этого короля это впервые. Этот король...» Иллюзорное лицо Айнза напряглось. Но потом он вспомнил, что слова переводятся. Согласно суждению разума Айнза это были наиболее близкие слова к тому, что тот сказал. «Что ж, тот, тот кто, кто вторгся, вторгся на территорию этого короля, если ты думаешь бежать, я оставлю всё так, как есть, поскольку ты показал такую отличную защиту. Но как? как?» «Глупый вопрос. Конечно же, пожинать плоды победы буду я. Кстати, ты скрываешься, потому что тебе не хватает уверенности в своей внешности?» Или король застенчив по природе? Что, Что за наглые слова, нарушитель? О, зри же величественную, величественную фигуру этого короля и трепещи в страхе! Мудрый король леса медленно вышел из-за деревьев, показываясь Айнзу. Когда Айнз увидел это, его иллюзорное лицо уставилось на это широко открытыми глазами. Ха! Этот, «Этот король чувствует ужас и, ужас и шок под твоим, твоим шлемом!» Лицо монстра разошлось улыбкой, а длинный хвост свернулся. На серебряно-белом мехе появились странные знаки, напоминающие слова. Он был размером с коня, но очень короткий. Его тело было крепким и тучным. Мудрый король леса медленно приближался. «Что ты за существо?» На Айнза накатили эмоции, которые было трудно понять. После того, как он стал нежитью, все сильные эмоции подавлялись. Раз так, то это не сильные эмоции. Тем не менее, он никогда не чувствовал такого, когда смотрел на монстров. Включая время, когда был еще в Игдрасиле. Хочу кое-что спросить. Как называется твой вид? Этот, Этот король – мудрый король леса. «Других имён нет. Может быть, твой вид называется джунгарский хомяк? Мудрый король леса». Насколько Айнс знал, своим видом он был очень похож на животное, известное как джунгарский хомяк. У них обычно серебряный или белый мех, чёрные круглые глаза и тело, похожее на моти. Конечно, у хомяков нет такого длинного хвоста. И они не вырастают такими огромными. Но описать это по-другому Айнс просто не мог. Спроси сто людей, и сто раз ответ будет «Хомяк». Гигантский джунгарский хомяк или джунгарский хомяк-мутант. Оно склонило набок свою милую голову. Казалось, что у него вовсе нет шеи. И принюхиваясь заговорило. ха этот король всегда жил уединённо». «Он не, Он не знает, знает о других своего вида и не может ответить. Возможно, ты знаешь, к какому виду этот король принадлежит?» а, «Ага, можно сказать и так. Мой старый товарищ выращивал животное, похожее на тебя». Айнс вспомнил, как этот компаньон целую неделю не заходил в Гдрасиль, после того, как его питомец Джунгарский Хомяк умер от старости. Стоя позади Айнза. Нарбирал тихо прошептала. А, наверное, она узнала нечто новое о 41 высшем правителе. Что? Держать, Держать похоже на, на этого короля создание домашним убийцам? любимцем? Мудрый король леса надул щеки. То ли печаль, то ли угроза. Айнс в этом не был уверен. Может и вовсе это какая-то другая эмоция. Айнс лишь был уверен, что оно ничего не жует. Ха-а-а... -ха. Поведай подробности. У этого короля есть обязательство продолжать род. Если другие из его вида существуют, у него есть долг взрастить следующее поколение, или этого короля нельзя будет называть живым существом. По теории мудрого короля леса Айнс, который не мог дать потомство, Айнс не был живым существом. Айн соправдался тем, что нежить не живое существо и устало ответил. А, то создание было не таким большим, как ты. Неужели? Неужели? Может, это, это был, был ребенок? ребенок? Нет, даже взрослый он был достаточно мал, чтобы поместиться у меня в ладони. Мудрый король леса, похоже, был удручен. У него повесли усы. Как, как же так? «Неужели этому, этому королю, суждено королю суждено прожить всю жизнь в одиночестве?» «Для другого вида может оно и так, но для хомяка...» «Я тебе сочувствую, но если ты найдёшь ещё одного себе подобного...» «Ваше количество возрастёт экспоненциально и мир будет разрушен». Усы мудрого короля леса встрепенулись, но напоминающие бусинки глаза остались неизменными. Чуть сердито он ответил... «Как абсурдно! Продолжить свой род? В этом огромная важность! И этот король всегда был одинок! Вполне естественно, хотеть встретиться с другими представителями вида!», вида. А, «Ага, такие мысли вполне понятны. Прости, я говорился. Айнс подумал о своих товарищах из Айнс Олгун и извинился. Слова этого хомяка напомнили ему о старых друзьях. И он извинился перед Хомяком. У него возникли сложные чувства. «Не беда. Я тебя прощаю. Тебя прощаю. Время покончить, покончить с бесполезной болтовнёй. Давай, Давай сражаться, сражаться до смерти. смерти. Знай же, что тот, кто вторгнулся во владение этого короля, закончит в качестве пищи». «Ах, ага». Айнсер растерял весь пыл. Он знал, что король леса милый лишь внешне. Но мотивация всё равно пропала. Властелин великого склепа Назарика сражается с гигантским хомяком. Объективно говоря, слишком грустная сцена.